Глава тридцать 38. Артем. После ухода Авроры я так и не смог вернуться в свой дом. Там все напоминает о ней. Без нее он пуст. Я чувствую себя чужим там. Поэтому я ночую в городской квартире либо же прямо в офисе на диване. Подчиненные, конечно, начали уже косо смотреть, и по офису поползли слухи. Но ну, мне плевать. Я дал себе слово. Вернусь в этот дом только вместе с Авророй и Викулей. Викуля. Про себя я называю малышку, которую никогда не видел. Именно так. Все, что у меня есть это с ним кузи и вера, что обязательно ее найду, ведь я дал слово Авроре. И это единственное условие, при котором я смогу ее вернуть в наш дом. Здравствуй, Богдан. Ну что, у тебя? Я, как обычно, вхожу в кабинет начальника службы безопасности с двумя стаканами крепкого кофе. пожимаю подчиненному руку и падаю на свободный стул. «Не густо. Пробиваю новый адрес акушерки. Жду результата от пацанов. Той самой? Я даже выпрямляюсь на стуле. Да, что присутствовало на родах у вашей супруги? Кстати, есть подвижки по видео. Но тут боюсь что-либо говорить. Понял? Тогда просто ждем. Ожидание худшее, что можно себе представить в этой жизни. Когда сделать ничего не можешь, да и в принципе от тебя ничего не зависит. Оно выматывает, и сводит с ума. Есть, громко извещает Богдан. А я аж подпрыгиваю на месте, кидаюсь к компьютеру. Вот адрес. И сразу же открывает его на карте города. Нехило ее так занесло, присвистываю, глядя на экран. Это же даже не город, область, и район не самый лучший. Что она там забыла, понятия не имею. Она исплыла-то чисто случайно. Сейчас съезжу и узнаю. Богдан поднимается со своего места, но останавливаю его, положив руку на плечо. Спасибо, но я сам. Я знаю, о чем спрашивать и как, добавляю мрачно, представляю во всех красках, что сотворю с девушкой, если она и правда причастна к тому кошмару, что произошел с Авророй. Я уже взялся за ручку двери кабинета, как меня останавливает удивленный голос Богдана. "Записи прислали. Парни откуда-то таки достали". В голове буквально на долю секунды небольшой диссонанс. Ехать к акушерке выбивать ответы на вопросы или же посмотреть видео? Принимаю решение все же остаться и глянуть записи с камер. Девушка ждала. Столько недель подождет и еще час, а записи позволят все же размотать этот чёртов клубок. Богдан ставит на ускоренный режим и останавливает там, где привозят Аврору. Я со всей силой вцепляясь в край стола, Нахлынули воспоминания того злополучного дня, а особенно того, как плохо, невыносимо было Авроре. Мне кажется, я до сих пор чувствую ее боль. Такое невозможно забыть, даже если исход будет счастливым. По мере просмотра записей мое волнение нарастает. А что, если все же все было именно так, как сказали врачи? Что если вся история от Тавроре всего лишь защитная реакция организма, который отказывается принимать смерть ребенка? Эти мысли проносятся в голове буквально доли секунды, ровно до одного очень странного момента. Кажется, оно. Артем Васильевич бормочет Богдан, приближая картинку. Вижу, сижу ломая пополам зажатую в руках ручку. Сука, тварь. Лично уничтожу! — Во командировки и ее выходки в отеле я догадывался, что без Инги не обошлось. Признаться, я грешил на Мирона. Думал, это его изощренная месть мне. Все же не зря он появился на пороге моего дома. Но чтобы Инга сыграла главную роль? Богдан ставит на паузу запись на моменте, когда Инга входит в кабинет врача сразу после него. Какие будут указания, Артем Васильевич? Ехать к вашей бывшей жене? Нет, дорогой, тяну, не сводя взгляда с картинки. Но я давно не смотрю на изображение. Мысленно я вручную изощренно казню бывшую жену. Тут уж я сам разберусь и только сам. Богдан смотрит на меня. Очевидно, даже ему, через многое прошедшему вместе со мной, не по себе от моего тона и не зря, потому что перед глазами ярко-алая пелена, а в крови одно желание убивать. Составь весь список причастных к операции, со всеми явками-паролями, номера телефонов, адреса, родственников и жди моих указаний. Я резко разворачиваюсь на пятках и выхожу за дверь широким шагом. Вот теперь пора навестить акушерку. кушерку. Инга никуда от меня не денется, ведь раз все, что мне твердила Аврора, оказалось правдой, то назревает логичный вопрос: где моя дочь? Всю дорогу в область у меня не идет из головы вся эта история. Она пахнет откровенным дерьмом. И ради чего всё это провернула Инга? Ради легких, сраных бабок, которые перестала получать, когда я развёлся с ней и женился на Авроре. Аврора ей, видимо, встала как кость в горле, и она решила ее убрать таким изощренным способом. Либо моя жена сама бы сошла с ума, либо Инга любыми путями запихнула ее в психушку. Я уж постараюсь, чтобы психушка для Инги показалась раем. Вдавливаю педаль газа почти на полную, прибавляя скорость. Я должен найти и забрать дочь как можно скорее. Она и так столько времени провела вдали от нас. Мне даже сложно представить, что все это время чувствует Аврора, у которой материнский инстинкты вопили, что наша дочь жива. Но, кажется, на сегодня удача отворачивается от меня. По адресу, который дал мне Богдан, на отшибе расположена серая страшная пятиэтажка. На подъездной двери даже домофон сломан, а в самом подъезде воняет всем и сразу. Я долго выжимаю кнопку звонка, но мне никто не открывает, вдавливая в Но все тщетно. Ясно же, что за дверью никого. Еще стою некоторое время, прислушиваясь к шорохам за дверью, но все же пускаюсь обратно вниз. Разодосадованный, бью кулаком по крыше машины и что теперь? Жимаю пальцами переносицу, пытаясь упорядочить мысли. «Черт, мне срочно нужен допинг. Не помню, спал ли я сегодня вообще. Да и не завтракал толком. Возможно, горячий крепкий кофе облегчит мое состояние. Оглядываясь по сторонам, и на той стороне улицы замечаю, в принципе, неплохую кофейню. Смысла садиться в машину нет, больше времени убью на разворот и поиск парковки. Поэтому иду к пешеходному переходу на светофоре. Загорается красный. Я стою у края в ожидании разрешенного сигнала светофора. И в этот момент одна девушка, глядя в телефон, продолжает движение прямо под колеса несущегося автобуса. Реагируем мгновенно. Дёргой дерюха на себя, от силы удара мы оба валимся назад, на тротуар, Прижимаю к себе как можно сильнее, и мы прокатываемся кубарем еще несколько метров. Все в порядке. Откашливаюсь, поднимаюсь на локти и заглядываю девушке в лицо. В ее широко распахнутых глазах мелькает священный ужас, и она шепчет, едва слышно: "Вы...